Но эти искусства никому не сулят величия духа. Они не стремятся выяснить, не гнушаются случайным. А добродетель поднимает человека над всем, что дорого смертным, и не так называемых благ, не так называемых бед. Он не жаждет и не страшится. Хелидон, один из любимчиков Клеопатры, владел огромными богатствами. Недавно Натал, человек с языком столь же лживым, сколь и нечистым, женщины очищались прямо ему в рот. Сам был наследником многих и оставил многим наследство. Что же, деньги сделали его нечистым? Или он осквернил деньги, которые попадают некоторым людям словно золотой в выгребную яму? Добродетель стоит выше этого. Ее ценят не по заемному достоянию. И сама она не сочтет благом то, что достается всякому. А вот искусство врачевания или вождение кораблей восхищаться такими вещами не запрещает. Можно не быть человеком добра и быть врачом, быть кормчим, Быть грамматиком и право не хуже, чем поваром. Кому досталось иметь что-нибудь одно, Того ты не назовешь кем угодно. Кто чем владеет, таков и он сам. Денежный ящик стоит столько, сколько в нем лежит, А сам идет только в придачу к тому, что в нем лежит. Кто ценит полную машну выше того, Чего стоят спрятанные в ней деньги. То же самое и владельцы больших богатств. Они идут только в придачу и в прибавку к этим богатствам. Чем велик мудрец или чем духа, значит, это сказано верно. Что достается и человеку презренному, то не благо. Я никогда не соглашусь, что не знать боли блага. Боли не ведает цикада, не ведает блоха. Не признаю я благом покой и отсутствие тягот. Кто так же празден, как червь? Ты спросишь, что делает человека мудрым? То же, что Бога Богом. Дай ему нечто божественное, небесное, величавое. Благо достается не каждому, и не каждого владельца потерпит. Взгляни, что тут земля принесет И в чем земледельцу откажет. Здесь счастливее хлеб, А здесь виноград уродится, Здесь плодам хорошо, А там зеленеет несеян лук. Не знаешь ли сам, Что тмол ароматы шафрана шлет, А Индия кость? Собей же изнеженный ладан, Голый халип железо. Все это поделено между разными краями, Дабы необходим был обмен между смертными, Дабы они стремились что-либо друг у друга получить, И высшее благо имеет свое место. Оно родится не там, где слоновая кость, Не там, где железо, Ты спросишь, где обиталище высшего блага? В душе. Но и она, если не будет чистой и незапятнанной, не примет в себя Бога. Благо не рождается из зла, а богатства рождаются от скупости. Значит, богатство не благо». «Нам говорят, что неверно, будто добро не возникает из зла, ведь святотатством и кражей добываются деньги. И святотатство, и кража — зло, конечно, но лишь постольку, поскольку из них получается больше зла, чем благо. Они приносят прибыль, но с нею страх, тревогу, душевные и телесные муки». Кто так говорит, тот пусть непременно признает, что святотатство и зло, так как приносит много зла и блага, хотя бы отчасти, потому что приносит и кое-что хорошее.